Он выскакивает на улицу и с треском хлопает дверью. «Прошу прощения, сэр, но мы уже заходим на посадку. Застегните...» «О, вы так и просидели с ними от самого Нью-Йорка?» э, «Почти два часа. Я совсем забыл о нем. Растегну, когда приземлимся. Мне больше не страшно». «Теперь я понимаю...» «От кого передалось мне это так поразившее всех желание стать умным?» Роза вставала и засыпала с ним. Ее ужас, вина, стыд. Чарли слабоумный. Ее мечта, что все можно исправить. И вечный вопрос, кто виноват, Мэт или она? Только когда Норма доказала, что она способна иметь здоровых детей и что я просто-напросто урод, Роза оставила попытки переделать меня. Но сам я никогда не оставлял надежды превратиться в нормального человека, чтобы она полюбила меня. Вот что еще любопытно. Мне следовало бы затаить на Гуарина обиду за то, что он обманул меня, Розу и Мэтта, Но я вспоминаю его с благодарностью. Он всегда был добр ко мне. Улыбка, дружеское похлопывание по спине, ободряющее слово. Все то, что доставалось мне так редко. Он обращался со мной даже тогда, как с разумным существом. Может, это попахивает неблагодарностью, но что действительно злит меня отношение ко мне как к подопытному животному, постоянные напоминания Немура, что он сделал меня тем, кто я есть, или что в один прекрасный день тысячи кретинов станут настоящими людьми. Как заставить его понять, что не он создал меня? Немор совершает ту же ошибку, что и люди, потешающиеся над слаборазвитым человеком, не понимая при этом, что он испытывает те же самые чувства, что и они. Он и не догадывается, что задолго до встречи с ним я уже был личностью. Я учусь сдерживать обиду, быть терпеливее, ждать. Я расту. Каждый день я узнаю о себе что-то новое, и воспоминания, начавшиеся с небольшой ряби, захлестывают меня десятибальным штормом.